Глава 30. Утром следующего дня ветер стал стихать, но волнение на реке еще не улеглось. Поэтому капитан не мог решить, сниматься ли с якоря, и тревожно поглядывал на небо. Рано утром Чакраборти зашел в каюту Ромеша и застал его в постели, но приход дяди заставил Ромеша тотчас же вскочить. Увидев сейчас юношу в этой каюте, И припомнив события минувшей ночи, старик, наконец, решился спросить, вы разве спали сегодня здесь? — Какая скверная погода, — проговорил Ромеш, уклоняясь от ответа. — Ну, как вам спалось сегодня? — Ромеш, бабу, — сказал Чакраборти, — вы, кажется, считаете меня глупцом, и речи мои тоже недостойными внимания. Но все же я вам скажу, над многими загадками пришлось мне ломать голову на своем веку. И большинство их я разрешил. Но вас, Ромеш-бабу, я считаю самой трудной для себя загадкой. На какое-то мгновение Ромеш смутился и покраснел. Однако, тотчас овладев собою, ответил с улыбкой. Но разве это преступление не поддаваться разгадке? Если б мы с вами с самого детства изучали язык Телугу, он все равно остался б для нас трудным и малопонятным, тогда как для мальчика из Телинганы он прозрачен, как вода. «Отсюда следует, что не надо осуждать того, что неизвестно. И не надейтесь, что если вы будете проводить бессонные ночи над непонятным знаком, то обязательно разгадаете его». «Простите меня, Ромеш-бабу», — ответил Чокра Борти. «Я считаю, что было бы слишком самонадеянно с моей стороны даже попытаться разгадать человека, у которого нет со мной ничего общего. Но ведь на свете встречаются иногда люди, которые становятся тебе близки с первого взгляда. Да вот ваша жена, например». Спросите хоть этого бородатого капитана, он относится к ней как к родной. Я не назову его правоверным мусульманином, если он не подтвердит это. Разумеется, очень трудно, когда при таком положении вещей ты вдруг сталкиваешься с загадкой вроде языка тлугу. Подождите, сердиться, ромаш бабу. Сначала подумайте хорошенько над тем, что я вам сказал. Я уже подумал, ответил ромаш. И вижу, что здесь сердиться мне не стоит. Но сержусь я или не сержусь, причиняю вам огорчение или нет? Все равно язык Телугу все-таки останется непонятным языком Телугу. Таков жестокий закон природы. И Ромеш тяжело вздохнул. Теперь он уже стал колебаться и не знал, ехать ему в Гаджапур или нет. Сначала он думал, что для устройства в чужом городе знакомство со стариком может оказаться полезным. Но теперь увидел, что есть в этом свое неудобство. Расспросы и толки о взаимоотношениях его с Камолой могут быть гибельны для репутации девушки. Лучше ему поселиться там, где у них совершенно не будет знакомых, и никто не станет задавать вопросов. За день до прибытия в гаджипур Ромеш сказал Чокроборти, «Знаете, дядя, я считаю, что Гаджипурх — неподходящее место для человека моей профессии, поэтому я решил, что лучше сойти в Беналесе». Уловив в тоне Ромеша решительные нотки, старик смеясь проговорил. — Не годится каждую минуту менять свои планы, ведь это самая настоящая нерешительность. — Ну так как же, теперь теперешнее ваше желание ехать до Бенариса можно считать окончательным? — Да, — коротко ответил Ромеша, не сказав больше ни слова. Старик ушел к себе и принялся собирать вещи. — Вы сердитесь на меня сегодня, дядя? — заглянув к нему, спросила Комола. — Сорый! Происходит чуть ли не по два раза в день. А одержать победу мне так не удалось ни разу, — проворчал старик. — Почему вы все утро убегаете от нас? — Вы, мать, затеяли бегство куда дальше, чем я. Так зачем же называть беглецом меня? Камола смотрела на него, не понимая, в чем дело. — Так, Ромеш-бабу, тебе еще ничего не сказал, — проговорил Чакроборти. — Ведь решено, что вы едете до Бенариса это известие комола встретила полным молчанием дядя позвольте я уложу вам чемодан после небольшой паузы сказала она чок раборти серьезно был огорчен тем безразличием с которым отнесла комола к его сообщению так пожалуй нельзя лучше в моем возрасте не заводить новые привязанности с горечью думал он тем временем явился рамаш он пришел сообщить коме что они едут до бинариса я тебя искал сказал он ей комола продолжала разбирать и укладывать вещи чокраборти мы теперь не поедем в гаджипур комола продолжал Ромеш. я решил практиковать в беннаалие что ты скажешь на это я поеду в гаджипур не поднимая глаз от чемодана чоккроборти ответила ему камола и уже уложила вещи ты что же одна поедешь Пораженный верешимостью, спросил Ромеш. «Почему? Там живет дядя», — проговорила Камола, нежно посмотрев на Чакраборти. Услышав это, дядя в замешательстве воскликнул. «Ты проявляешь ко мне такую благосклонность, мать, что Ромеш-бабу скоро начнет смотреть на меня косо!» Но девушка повторила. «Я еду в Гаджапур». Никогда еще не бывало, чтобы Камола высказывалась так свободно, не считаясь мнением других. «Ну, хорошо, дядя. В Гаджепур так в Гаджепур», — сказал наконец ромаш В ночь после бури луна светила особенно ярко. Сидя в кресле на палубе парохода, ромаш думал о том, что дальше так продолжаться не может. Камола взбунтовалась, и это грозило с течением времени сделать его жизнь совершенно невыносимой. «Невозможно!» Жиря вместе, оставаться чужими друг другу людьми, надо покончить с этим. Ведь Камала действительно моя жена, я ее принял как свою жену. Глупо было бы смущаться тем, что мы не произносили установленных обетов. Сам Яма тогда принес ее ко мне на песчаный остров и связал нас брачными узами. Разве есть в целом свете жрец могущественнее его? Между Ромешем и Химнолине легло поле битвы только преодолев препятствие унижение недоверие ромеш мог считать себя победителем и предстать перед хемнолини с поднятой головой но его охватывал страх при одной мысли об этом сражении у него не было шансов на победу как ему доказать свою правоту а если бы он доказал ее страшно подумать какой грязной показалась бы вся эта история посторонним и каким страшным ударом это явилось бы для кому Значит, нужно отбросить прочь нерешительности колебания и сделать Камолу своей женой. Это будет наилучшим для всех исходом. Правда, Хемнолине станет презирать его, но это презрение поможет ей обратить внимание на другого, более достойного. Подумав об этом, Ромеж вздохнул. Он похоронил все свои надежды на возвращение к